Глава 9. Прошла еще пара недель, жизнь текла в привычной колее. Тайное общение с Семеновичем стало ее приятным секретным дополнением, украшавшим казавшиеся теперь такими скучными будни. Правда, пообщаться удавалось далеко не всегда. Жизнь электрика разнообразна. Порой они по несколько дней проводили среди людей, порой просто не было времени. Едва успевали пообедать, как начальник в буквальном смысле начинал зудеть над духом: про незавершенку, месячную премию и родину в опасности. Лишь одна новая деталь не давала Антону покоя. Его беспокоило ощущение того пузыря, который надувался вокруг, отделяя его от других людей. После первого общения со старым напарником и учителем ему казалось, что пузырь лопнул, и он наконец прорвался. Но дни шли за днями, и пузырь никуда не девался. Было чувство, что он обречен разговаривать с друзьями только через интерфейс и никогда не сможет дотронуться до них рукой. Иногда ему снилось то прикосновение к узкой прохладной Светкиной ладони при прощании в поселке. Чувство было настолько сильным и убудоражущим, что Антон, несмотря на скромную зарплату, проводил вечера, подбирая модели симуляторов, которые позволили бы ему почувствовать живое прикосновение человека. Симулятор специальный костюм, позволявший человеку ощутить тончайшее прикосновение другого, одетого в такое же облачение. Дорогие симуляторы позволяли делать это даже односторонне, строя модель касания партнера на основе анализа его движений, без костюма напарника. В любом случае, трансляция была основана на слабых переменных токах, пропускаемых через кожу человека. Поэтому ощущения, например, сильного удара или давления были для реципиента недоступны, однако рядовое прикосновение удавалось воссоздать чрезвычайно убедительно. Технология была далека от совершенства. В лабораторных условиях удавалось достигать абсолютной иллюзии, однако имевшиеся в продаже костюмы и без того доступны только очень обеспеченным гражданам, хотя и были вполне работоспособны, но не смогли обмануть человека. Покупатели отмечали, что в большинстве случаев реальные ощущения и воссозданные имели вполне заметные отличия, что ограничивало сферу применения таких устройств в основном играми и виртуальной реальностью. Это возня отвлекала какое-то время, давала надежду, пусть и призрачную. Но когда Семенович исчез, переброшенный начальством воспитывать целый выводок новобранцев, пузырь окреп и налился непробиваемой силой. Антон, ставший к этому времени настоящим диванным экспертом по симуляторам, чем дальше, тем больше понимал, что технологии не даст ему то, что он ищет. Даже если ему удастся накопить достаточно денег на покупку костюма, по его расчетам копить предстояло около года.